Адриенна снова взяла к себе в услужение Гебу, Жаржету и Флорину. Несчастная Флорина по-прежнему была вынуждена оказывать услуги людям, в руках которых находилась ее судьба и которые принуждали ее доносить на свою госпожу. Узнав от Горбуньи, что именно Флорина посоветовала ей не рассказывать никому о бумагах, которые нашел в тайнике Агриколь, Адриена почувствовала удвоившуюся симпатию и доверие к своей служанке и доверила ей наблюдать за устройством дома, нанятого для принца Джальмы. Что касается Горбуньи, то эта молодая девушка сдалась на убеждение и просьбы мадемуазель де Кардавиль и поселилась у нее. Адриенна, обладавшая редким чутьем сердца, нашла и сразу настоящее дело. Молодая работница, занимая должность секретаря, заведовала раздачей пособий и милостыни. Лучшего исполнителя святой миссии, какой облекла ее Адриена, трудно было найти. Иота и попросила позвать к себе Адриена, едва закончив свой туалет. Молодая швея, Стремительно вошла в комнату. Ее лицо было расстроено и бледно. Ах, мадемуазель Адриена, предчувствия меня не обманули. Вам изменяют. Какие предчувствия, дитя мое? Кто мне изменяет? Господин Роден. Услыхав это обвинение, Адриена с удивлением взглянула на Горбунью. Взволнованное лицо Горбуньи выражало живейшую тревогу.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 Это был какой-то непобедимый страх, и я не могла от него отделаться. Несмотря на расположение, высказанное господином Роденом моей сестре, он меня все еще пугал. Странно. Я очень хорошо могу понять это инстинктивное чувство симпатии или отвращения. Но в данном случае, наконец, оставим это.